Глава пятнадцатая. «Он тебя украл?» — звонко говорила Лерия. «Украл же? Ну скажи, что украл!» Последнее она произносила умоляющим голосом, подмигивая обоими глазами. «Нет, не украл. И у меня язык не повернется сказать иное». Болело плечо, жглась печать на солнечном сплетении, настроение ниже каменной кладки. Фактически не сопротивляющегося Дэма увели в темницу, а меня приволокли в кабинет, не забыв позвать и Лерию для разъяснения некоторых деталей. К примеру, откуда у меня мелок и плащ. Разумеется, она отбрехалась, заявив, что этого добра у нее в комнате навалено везде, и ей не филинки и в голову не могу прийти, что я этим воспользуюсь. Она пыталась и меня вытянуть, свалив всю вину на Дэма, но я понимала, что это неправильно, да и глупо. Ведь Дарсон прекрасно видел, как я сама чертила символ, как сама спрыскивала зеркало. И о чем я только думала. И о чем мы только думали ее тоже в темницу устало проговорил дарсон кивая там миши отец возмущенно проговорила лерия это нечестно лерия ты тоже хочешь поинтересовался демон и мне почему-то показалось что посадит если она не успокоится точно посадит да в целях воспитания но все же тамми подошел ко мне тихонько покряхтывая. крепко вцепился в предплечье своими культяпами и вывел из кабинета и повел по лабиринту коридоров и проходов. Но в них я с горем пополам потихоньку начала ориентироваться. По холодным каменным стенам бегали огромные пауки, в некоторых местах потекала бурая жидкость. Ветер, сквозняком блуждающий по длинному коридору, проникающий сквозь решетки, завывал тихую одинокую песнь. Жуткую, пробирающую до самых косточек. Ему вторила каторжная капель, воздействующая на заключенных так, что те спустя какое-то время на стенку были готовы лезть. Кап, кап, кап. Каждые 10-20 минут сверху раздавался какой-то грохот, заставляющий вздрагивать от неожиданности. По коридорам ходили, нет, плыли страшные существа, ищейки. У них не было ни лиц, ни голоса, но они внушали чистый трепетный ужас. Для полноты картины не хватало лязгущих цепей и завывающих соседей заключенных. Бум-бах! Я вздрогнула. Опять. Ёшкин-кошкин, ну почему нельзя сделать камеру не такой жуткой? Или это принцип какой-то? Чем больше она внушает страх, тем лучше? Стоп! А ведь точно! Меридел должен внушать ужас, таким и задуман. Он, как дикий хищник, выпускает когти, царапается, запускает клыки в эфемерную плоть. Благодаря этому он питается, существует. Страх неотделим от человека, а бесстрашие – сказки, придуманные людьми, чтобы казаться круче. Каждый чего-то боится, это естественно. Но в Мериделе страх искусственный и не может в полной мере заставить сердце гореть, словно сухую солому, на которую выбили искру. Меридел не способен разбудить истинное переживание за близких, любимых и за самого себя. Он может лишь пугать монстрами и внушаемой болью. Ненастоящий, как и все в мире деле, где человек пребывает лишь сознанием. Осознанию нельзя отрезать палец, сломать ребра, содрать кожу, запустить под ногти иглы. Но можно внушить, что это реальность. Моя главная задача – успеть найти выход из этого лабиринта загадок, отделить реальный страх от иллюзорного, пока еще не слишком поздно. От осознания этой истины, которую мне пыталась донести Лерия, да и мои собственные наблюдения, я села – Оказывается, все куда проще. И на самом деле Меридел — это некий прототип сна, а во сне человеку позволено многое. И если он сможет справиться со своим сознанием и понять, что сон — всего лишь сон, а Меридел — всего лишь Меридел. Лерия вошла в просторный круглый кабинет, предварительно постучавшись. Хардарсон сидел за столом и пристально рассматривал сверток с искрящейся цепочкой. «Отец!» — окликнула она его. «Ты решил не возвращаться на бал?» Зашел проверить одну вещь, глухо ответил он, но скоро мне предстоит вернуться. Да, сегодня сложный денек, начала издали Нефилимка. Совсем не ожидал, что Лина вознамерится сбежать да еще и таким способом, и как они только связаны с этим воином духа. На ней его знак принадлежности, ответил Дарсон. Мне казалось, что удалось его снять, но он снова проявился и начал мешать восстановлению моей печати. «Похоже, человечке придется тут задержаться». «Так это же прекрасно!» Неосторожно вскрикнула Лирия, но, заметив недовольный взгляд родителя, добавила. «Отец, ты же знаешь, что мне тут очень одиноко и скучно. А так хоть будет с кем поболтать». «Ты прекрасно знаешь, что человечки не место меридели», — раздраженно ответил он. Она уже отгородилась от части страхов. «Что будет, когда до нее дойдет?» «Ах, не дойдет!» Уверенно ответила Лерия, мысленно желая, чтобы дошло поскорее. «Твои опасения беспощвены. Лишь одному человеку ранее удалось пожатнуть меридел. И то, потому что ты сам вложил знания в его голову». «Откуда ты знаешь?» – усмехнулся Дарсон. Его поражало и удивляло умение дочери находить самую секретную информацию сообщать о ней с такой легкостью. «Может, ты не знал, но там ведут дневники», – усмехнулась Лерия. «А вот хранить свои мысли не могут». «Существа, не способные пары слов связать, дневники?» напряженно улыбнулся Дарсон. «Именно», — самодовольно ответила Лерия, невинно накручивая длинную прядь на палец. Жесткая постель не позволяла расслабиться, затклый запах въедался в легкие. От каждого резкого грохота я вздрагивала. Но уже не от страха, от неожиданности. Надо понять, что делать дальше, как использовать полученные знания на деле. Как узнать, где находится Дэм и вызволить его оттуда? Да и стоит ли? Он говорил, что прибыл в миредел именно из-за меня. А что, если это какая-то хитроумная игра, интрига? Снова заболело плечо. Да что за ёшкин кошкин Соскользнув с лежанки, я стянула себе жилет и оголела больное плечо. Черная татуировка с каким-то символом в круге. Прелестно. И когда я успела обзавестись таким вот подарочком? Еще и сжется зараза. Одна из ищеек пристально уставилась на меня тем, что должно было играть роль лица, но вместо него лишь сосущая чернота. На мгновение стало жутко, но после я взяла себя в руки. Держать страх под контролем сложно, но возможно, если считать все происходящее вокруг сном. Внезапные ищейки расступились, прижались к стене. По ступенькам с противоположной стороны коридора спускался сам Хардарсон. «Как обустроилась...» Дойдя до места моего заточения, поинтересовался он. «Вашими молитвами», – огрызнулась я, присаживаясь на лежанку. Теперь демон вызывал не страх, а раздражение. «Гляжу, заточение благоприятно действует на уровень твоей активности». Я промолчала. «Покажи плечо», – произнес он, не дождавшись от меня ответа. Я вздрогнула. Видимо, подобными вещами пахнет за версту. «Покажи плечо». Я опустила вниз ворот рубашки, оголяя плечо с татуировкой. Дарсон подался вперед, и прутья изогнулись, подстраиваясь под его тело, пропуская внутрь. Я отвернулась. Вот прям представляю, сейчас меня будут разглядывать, потом скажут что-нибудь ничего не значащее, пожелают хорошего заключения и дали по списку. Плеча коснулась холодная рука, перебирая пальцами на самом узоре. «Интересно», – произнес Дарсон, разглядывая татуировку. «Да, мне тоже очень интересно». Похоже, в прошлый раз она никуда не делась, только притупилась от преобладания негативных эмоций над позитивными. Плюс работал инстинкт, и организм сам подавил знак, понимая, что в тот момент он работает только во зло. Хорошее такое свойство. Для человека. «Ничего не понимаю», – задумчиво прошептала я. «А тебе и не надо. Вспомнишь, как яд выйдет из организма». А потом отправишься туда, где уже давно должна находиться. А что там? Там много душ. Сложно назвать это место приятным, но оно вполне комфортное. Спокойно ответил Дарсон. А для чего оно? Я пыталась выведать побольше информации, пользуясь словоохотливостью Дарсона. Для того, чтобы перенаправлять энергию. Без людей не было бы и демонов, а без демонов людей. Задумчиво ответил демон, опираясь на стенку. «А ангелы существуют?» «В том смысле, в котором люди их понимают, нет», ответил Дарсон. «Люди изначально рождаются во свете, а к нам приходят со временем и после того, как собственноручно загоняют свою душу во тьму. Никто не будет бороться за человека, кроме него самого, а вот вергать его душу во мрак – пожалуйста. Но, как ты могла заметить, демоны мало чем отличаются от людей. У нас свои пороки и своя добродетель». Просто под добродетелю мы понимаем иные вещи. «Какие?» – осторожно поинтересовалась я. «Забрать душу человека, воззвавшего вашего помощи на перекрестке. Проникнуть во сны, бередящие и возбуждающие пороки. Сплести интригу, цена которой крысиный хвост, но раздуть ее до слонових размеров. Ты считаешь, что это плохо?» «Отнюдь. Если человек так просто ведется на подобное, то грошится на его душе». А в этом и парадокс. Наши хранилища разрываются от количества душ, но все они слабенькие, невзрачные. Когда у той стороны в загашниках самые сильные, те, что смогли пойти наперекор, отсюда и все наши стачки. Демоны хотят большего. К примеру, такие как ты, пришедшие по договору от близкого родственника. Почему ты думаешь демоны заключать такое соглашение на долгосрочный период? чтобы у души была возможность стать сильнее. Да, мы рискуем получить всю ту же слабенькую и невзрачную, но готовы рисковать ради сильной. Ведь, по сути, мы ничего не теряем. А моя душа? Твоя душа выточена трудностями, но малой таликой, быть может, от возраста или от того, что тебя оберегали родные. Она спокойно, не мечется. Отсюда и твое размеренное поведение в самом мире деле. «Ты не бросаешься из крайности в крайность. Я даже могу понять твой побег. Хоть допустить его не имею возможности». «А как вы узнали?» «Твой дружок Дэм попытался обхитрить демона», — усмехнулся Дарсон. «Мне же просто хотелось понять, ради чего». «А что с ним будет?» — взволнованно спросила я. «А ничего, он воин духа. Максимум удастся выменить на какого-нибудь нашего у его фракции». А после историю замнут. «Может, вы меня отпустите?» Робко спросила я. «Да, это глупо. Да, нереально, но сейчас Дарсон вполне спокойно со мной беседует. Я бы даже сказала, что он благожелательно настроен». Демон хрипло рассмеялся, чуть закидывая голову назад. «Нет, Алина», — после ответил он, «такими душами не разбрасываются. Впрочем, тебе еще предстоит провести тут какое-то время. И вот беда». Совершенно перестала бояться. Последние почти шепотом, медленно приближаясь ко мне. Значит, придется взять дело в свои руки. Шаг, еще один, и снова. Дарсон подошел почти вплотную, в нос ударил запах морозной свежести. Слишком близко. Я отшатнулась к противоположной стене. Сердце в панике забилось, рискуя выпрыгнуть из груди. Ноги подкосились, руки задрожали. «Какого черта он сперва так добродушно со мной беседует, а потом пугает подобными выпадами?» «Так-то лучше!» Кивнул Дарсон и, усмехнувшись, двинулся в сторону выхода. Прути послушно разошлись в разные стороны. Ищейки вновь перельнули к стенкам, пропуская хозяина. Уверенной походкой, Дарсон покинул подземные темницы. «Что чудовище!» Выдохнула Альвина, смотря в огромные изумрудные глаза кота, сидящего на прилавке. Бегемот беспокойно дергал хвостом, сукоризный, смотря на ведьму. «Ну не могу я тебя понять, не могу. Только твоя ведьма сможет помочь тебе по-человечески изъясняться, а в шарады я играть не умею». Кот протяжно мяукнул, недовольно мотая хвостом из стороны в сторону, шевеля усами и бросая выразительные взгляды на ведьму. «Черт, как же ты меня раздражаешь!» «Ну не могу я тебя инициировать, у тебя на олене привязка, а она человечка». «Долго тебе еще молчать придется». Кот снова протяжно мяукнул, словно говоря, «Да знаю я, что ты ничего не можешь, но ну, хотя бы попыталась понять». Дверь в магазин без названия со скрипом отворилась. Спустя мгновение на пороге возник рак. «Доброго вечера, трудящимся!» — весело произнес он, блуждая взглядом по помещению в поиске знакомых. «А где все?» «А нету». Раздраженно ответила ведьма, захлопывая книгу, которую листала от скуки. «Как нету?» – непонимающе переспросил оборотень. «Мне казалось, что новая помощница надолго задержится, а у нас чуйка на такие вещи». В мире деле она недовольно рявкнула Альвина. Всей ее ведьмачьей стойкости уже не хватало. В подсобке лежало бессознательное тело девушки. Рядом постоянно бродил ее кот. Дэм ушел и не выходил на связь. Нервы женщины были на пределе. Молчали и карты. Каждый новый расклад был непонятнее предыдущего. «То есть?» – удивленно поинтересовался Рак. «Да дед ее, кукиш трижды ему в печень, заложил душу внучки», – выплюнула Альвина. «Мы слишком поздно узнали, сохранить не удалось. Но Дэм сейчас пытается развернуть партию в нашу сторону. Привыкли мы к девчонке. Наша она, хоть и не инициированная». «Вот дела», – задумчиво протянул Рак облокачиваясь локтями на прилавок. «И что делать теперь?» Кот вновь мяукнул, в этот раз обиженно. «Да понятно, что спасать, но как?» брякнул Рак, недовольно взглянув на бегемота. Альвина, вскинув четко очерченные брови, уставилась на оборотня. Кот, шевеля усами, сделал то же самое. «Ты что, его понимаешь?» выдохнула Альвина. «Ну да», — ответил Рак. «А ты нет?» «Он не ведьмовской фамильяр. Не может по-человечески говорить. Даже по-ведьмовски не может». коленки прицепился. «А...» – протянул оборотень. «Ну, значит, в силу своей второй ипостаси, понимаю». Кот фыркнул и активно зашевелил усами. «Вот как?» – заинтересованно произнес оборотень. «То есть совсем не помнит?» «Да-да, олене -да, память отшибла», – взволнованно пояснила ведьма. Давно ей хотелось понять, что хочет донести кот. Что он еще говорит? Говорит, что встречался с ее сознанием, когда она погрузилась в сон. Немного погодя, — ответил Рак. Она и правда ничего не помнит, но по причине того, что ее покусали какие-то жуки забвения, а еще хм, он говорит, что, сделав ее ведьмой, можно вызвать ее душу. «Вот хитрый жук!» — выплюнул Альвина. «Хочет в полную силу войти. Вот знала я, что все не так просто!» Ну, Может, это и не самый плохой вариант?» Тихо поинтересовался Рак. «Исключено», – безапелляционно ответила Альвина. «Во-первых, это слишком рискованно, девочка может не выжить. Во-вторых, если кому-то кажется, что быть ведьмой – это так легко и безмятежно, то я вынуждена ему посочувствовать. Это тяжелая ноша, которая на тебя взваливает посредством долгих и изнурительных учений, когда твою душу разрезают на сотни крохотных кусочков, а после долга и изнурительно склеивают» это великая ответственность как и любая сила это в конце концов мука и чтобы понять насколько это тяжело надо быть ведьмой и поверь если бы мне довелось снова сделать выбор то я бы отказалась и дожила простой короткий человеческий век да и сама девочка была против я задавала ей вопрос но быть ведьмой все же как-то лучше чем демонской подпиткой потому этот вариант будет самым крайним да я и не очень понимаю как она, Формулу произнесет. Дэм вряд ли в курсе подобных тонкостей. А весточку отправить возможности не имеем. Он говорит. Рах кивнул на кота, что объяснит ей все и слова заветные скажет, когда она уснет, заснет и выйдет с ним на связь. С него станется о чем-то умолчать, буркнула Альвина. А такие решения надо принимать взвешенно. Он настаивает не исключать подобный вариант. Протянул рак И быть готовыми к инициациям. «Блохастый кусок тапка», – полголоса произнесла Альвина. «Надеюсь, ты не про меня?» – усмехнулся Рак. Если бы не обезображенное лицо, его улыбку можно было назвать вполне обаятельной. Дверь вновь распахнулась, на пороге возник высокий светловолосый юноша. Альвина напряглась, не понимая, как он миновал защиту. Даже невооруженным взглядом было видно, что это обычный человек. Взмахнув рукой, Альвина наслал на Ракха иллюзию. «Не каждый будет готов принять его внешность». «Доброго вечера», – вежливо поздоровался вошедший. «А вы не подскажете, где бы я мог найти Алину? Она подруга моя, но в последние пару дней на связь не выходит. В узней появляется, с дедом уже давно не живет. Она говорила, что работает где-то тут». «Командировки она», – соврала Альвина, не понимая, как юноша все же прошел. Раньше защита никогда не давала отсечки. «Внезапно пришлось ехать. Новое поступление букинистики, а я не смогла магазин оставить». Парень, внимательно разглядывая товар на полках, приближался к прилавку. «Да. Странно, что она не сообщила. И что, он на телефонный отвечает тоже странно. Может, зарядник забыла?» Проговорил Рак, удивленно поглядывая на ведьму. Он тоже чувствовал, что парень обыкновенный, что ни магии, ни особенностей в том не было. «Может, забыла?» Задумчиво изрек Ванька. «Но все равно странно. А дэма то, -то ее. С ним она тоже на связь не выходит?» «Он тоже в командировке», – поспешно ответила Альвина. «Поступление большого количества букинистики». «Да», – задумчиво изрек парень. «Ну, с ней на связь как-то выходите. Может, передадите, чтобы она Ивану набрала. Напомните, что с лучшими друзьями так не поступают». «Если она выйдет на связь, то обязательно передам». Постаралась улыбнуться Альвина. «О, бегемот!» – воскликнул юноша и широким шагом сократил расстояние до прилавка. «Привет, котяра!» «Какой ты большой стал!» Ванька погладил бегемота за ухом, и кот утробно заурчал от блаженства, вытягивая морду вперёд. «Молодой человек, а хотите, я вам погадаю?» Неожиданно для самой себя произнесла Альвина. «Дура! Что я делаю? Карты в последнее время вообще не слушаются!» Мысленно ругала себя она. «Того глядишь, беду накликаю!» «Погадаете?» — опешил Ванька. «На картах!» — кивнула ведьма, решив довериться неожиданному желанию. «Ну...» «Давайте», — ответил Ванька. «Только слабо я в это верю, если честно. Не обижайтесь». «Ничего», — пробормотала ведьма, выходя из-за прилавка и направляясь в сторону чайного столика. «Присаживайтесь, Иван». «Вы знаете, как меня зовут?» — вздрогнул Ванька. «Эх, паря», — мешался оборотень, вручая ведьму. «Ты же сам сказал, чтобы она Ивану набрала». Рак понимал, что вряд ли Альвина внимательно слушала то, что он говорит. По его мнению, у Альвины включилось какое-то ведьмовское чувство, видение. Ведьма тем временем разложила колоду рубашкой кверху, стараясь не обращать на любопытный взгляд юноши никакого внимания. «Выбери», – прошептала ведьма. Ванька уверенно занес руку над картами, девясь чудным картинкам. Одна из карт взлетела со своего места, прилепляясь к ладони парня. После этого каждая волшебная карточка взлетела, а после приземлилась на новую позицию, переворачиваясь туманной стороной кверху. Ведьма никак не прокомментировала, внимательно наблюдая за поведением карточек. На ее глазах подобное происходило впервые, но о похожем случае рассказывала наставница. Ведьма вместе с тем понимала, что нельзя никак ограничивать карты, что у них своя душа, жизнь и воля, что к ним надо лишь прислушаться и принять их волю, но не обязательно следовать. «Света в тебе больше, чем тьмы», – заговорила ведьма, погружаясь в транс. «Редкое явление среди людей, ты как луч солнца». Наставляешь всех на путь истинный, но никого не получаешь. Любви в тебе много, к миру, к людям. И веры много. Все это до конца с тобой будет. Вот только начнется бой за душу чистую, ничем не соблазненную. И разверзнется земля, и спустится с небес ступени, но выбора не будет. Бежать придется и от тех, и от других. Ведьма сморгнула. «Девушка у тебя была нечестным способом, завоевавшая твою любовь. Она вернется, но выстоять другая поможет. Та, что наполовину мрак, и сеет она людской порог. Но и добро в ней есть, если не отвернешься от нее в нужный час, то поможешь развить светлую сторону и отказаться от мрака. А если отвернешься, то сердце твое у нее на коленях лежать будет» и последние удары отсчитывать, прикрываемые ее руками, пока ногтями не вопьется вплоть. По спине Ваньки пробежался холодок. Это мало походило на обычное в его представлении гадание. Загадочная продавщица заставляла себе верить, а атмосфера самого магазина этому лишь способствовала. «Много трудностей тебя ждет, но друг рядом будет, хоть и не тот, на которого ты рассчитываешь». «Хватит», — нашел в себе силы произнести Ванька. «Покажи последнюю карту», прошептала Альвина, кивая на ладонь парня. Он перевернул руку, являя взору ведьмы карту, в которой бурлил алый туман, перетекая в новые непонятные формы. «Но все в твоих руках. Судьба невластно над тобой оставляет выбор». Альвина подняла на Ваньку взгляд, внимательно запоминая каждую черту юноша. Сперва Алина с необычным раскладом, теперь сам по себе необычный парень. «Похоже, настало время...» для моего предназначения, подумала ведьма. И настала пора испытаниям.